Глава вторая. «Ой, как мы рады вас видеть! А вы знаете, зачем нас собирают? Луна, тебе это точно должно быть известно!» Друзья добрались до центральной площади Монебиона, где их ждали остальные участники сражения с ведьмой. И Сильвина с Виоланой, как всегда, оглушили их, тут же перетянув внимание на себя. «А про поединки слышали?» — Столько лет не проводили, и на тебе! Повезло так повезло! — Это потому что мы выпускаемся. Мы же лучшие, вот для нас и поединки. — Амитрин, ты пойдешь? Друзья не успевали отвечать. Сильвина с Виоланой тут же обрушивали на них шквал новых вопросов, попутно кокетничая с Амитрином и Егерином. Луна и Сентария натянуто улыбались. — Аметрин, если будет испытание страхом, ты же спасешь меня? — тянулась Сильвина, Как настоящий воин, да? — Игирин, а ты пойдешь? Я бы хотела посоревноваться с тобой! — щебетала Виолана, хлопая ресницами так, что Луна все больше мрачнела, глядя на это. Некоторые кристаллианцы могут довести кого угодно своей заносчивостью. Еще бы, ведь они умеют летать. А Сельвина и Виолана после победы над ведьмой стали совсем невыносимыми. Все стонали от их хвастовства. Благо, что экзамены на носу. Еще немного, и даже школьные стены вздохнут с облегчением, избавившись от непомерной гордости двух учениц. Кеанит и Целестина учились в сайфорине. И поэтому лишь добродушно посмеивались, глядя на взволнованных девушек, чьи волосы стояли дыбом и напоминали пенную шапку у подножья водопада. А ведь накануне мастерицы долго и тщательно укладывали их легчайшие голубоватые локоны. Но Сильвину с Виоланой так будоражила тайна, окружавшая предстоящий праздник, что прически буквально разлетались во все стороны. Хорошо, хоть платья оставались по-прежнему великолепными. Луна невольно залюбовалась воздушными красавицами. Хоть она сейчас и злилась, но все равно не могла не признать, что девушки Кристаллиума – самые удивительные жители Драгомира и меньше всего похожи на обычных людей. Очень худенькие, почти прозрачные, с такими утонченными чертами лица что человека одолевали сомнения, настоящие ли они. Бездонные голубые глаза завораживали и обволакивали. Просто не верилось, что их цвет настоящий. Правда, сейчас Сильвина с Виоланой выглядели так забавно, что друзья не выдержали и рассмеялись. Девушки, взглянув друг на друга, всплеснули руками и умчались поправлять прически. в их праздничных платьев взметнулись, обдав запахом духов. «Ну что ж», — беззлобно проворчал Геонид, — «теперь можно и поздороваться». Он церемонно склонил голову перед Луной и Сентарией и обменялся рукопожатиями с Эмитрином и Егерином. Перед Испиропа тоже сунули ему свои не совсем чистые ладошки. Геонид ничего не сказал и крепко пожал им руки, отметив, как те подросли. Перити, которому уже исполнилось одиннадцать, резко обогнал в росте младшего брата. И если раньше их частенько путали, то теперь стало четко видно, где кто. Но несмотря на то, что Пирети вырос, серьезности в нем не прибавилось ни на грамм. Братья по-прежнему доставляли всем кучу хлопот своими проделками, но после победы над джедаидой им прощалось все, ну или почти все. Малышка Ешмина за прошедшие полгода тоже вытянулась, округлые щечки пропали, а большие янтарные глаза серьезно смотрели с похудевшего лица. Сегодня с огромным бантом и в пышном платье. Она выглядела как кукла и так светилась от гордости. Пусть она ничего не сделала во время последней схватки с ведьмой, зато она не плакала и верила, что все получится. Поэтому Ешмину тоже пригласили на таинственное торжество. Неподалеку от нее стоял понурый Оникс. Ему очень не понравилось, что Синтария поехала в Мнебион с Эгерином, и забыла про него. Поэтому сейчас он не обращал на нее внимания и преувеличенно-оживленно разговаривал с Целестиной. Сентария заметила это и, внутренне отругав себя за невнимательность, присоединилась к их разговору. Неожиданно с неба раздался глухой рокот. Друзья задрали головы и открыли рты от изумления. Ешмина не выдержала и громко завизжала. Прямо к ним, со стороны кристаллиума, приближалась какая-то невероятная конструкция. Это был летательный аппарат с перламутровыми крыльями, державшийся в воздухе за счет большого шара, наполненного газом. Управляли им Александрит и Гелиадор. С помощью специальных рычагов они приводили в движение крылья, чья тень накрыла всю площадь. Рядом летели креолины с нефелиной и несколько крепких воздушных драгомирцев. Видимо, на случай, если что-то пойдет не так. Но все было в порядке. Аппарат ловко завис над ошеломленными друзьями, и вниз упала веревочная лестница. — Добро пожаловать на борт Лун Филета! зычно прокричал Гелиадор. «Что -что — Что-что? — встрепенулся Фичек. «Мне послышалось или прозвучало мое имя?» «Нет, я тоже слышала», — откликнулась Луна. Перети и Пиропа уже бросились к веревочной лестнице и как обезьянки быстро поползли наверх. Но их обогнал Фитчик, стремительно взлетевший к чудо-машине. Сев на плечо Гелиодора, он, перекрывая шум ветра и хлопающих крыльев, переспросил. «Как называется этот аппарат?» «Лунфилет», — повторил Гелиодор. «Но это же очень похоже на мое имя». «Да, мы его назвали в честь тебя. Лунфич плюс летает. Получилось Лунфилет». «Правда?» На глаза Фитчика от волнения навернулись слезы. «Конечно, именно ты». превратившись в могучего Лумфича, натолкнул нас на мысль о создании такого аппарата. — Эта чудесная машина названа в честь меня! — прошептал Фитчик. Улыбка начала расползаться по его мохнатой мордочке. — Эта машина названа в честь меня! — во все горло завопил он и спикировал вниз, бесконечно повторяя. «В честь меня! В честь меня!» Вся компания, балансируя на веревочной лестнице, поднялась на борт. «А мы не упадем?» Замирая от восторга, спросила Ешмина. «Нет, мы много раз его испытали», — ответил Александрит. Управляя диковинным аппаратом, он даже растерял свою обычную величавость и невозмутимость. Глаза правителя... Блестели совсем как у детей. Лунфилет был сделан из распиленного вдоль ствола огромного дерева с выдолбленной сердцевиной. Вдоль стен, обшитых тканью, тянулись скамьи со спинками, на которых устроились ребята. В центре на возвышении для пилотов сидели Гелиодор и Алекс. Они должны были нажимать на рычаги, чтобы запускать крылья, которые поднимались и опускались, задавая направление движения и темп. Гигантские крылья лунфилета очень походили на крылышки фитчика, который уже сообщил об этом всем вокруг. Они были сделаны из длинных гибких стержней, обтянутых тонкой, но очень прочной тканью, которую заказали у мастериц кристаллиума. Летописи подтверждали – что именно в этом Петрамиуме испокон веков жили лучшие кружевницы. Поэтому изобретатели лунфилета обратились именно к ним с просьбой создать прочный материал. В Драгомире говорили, что в свои изделия воздушные кружевницы вплетают нити облаков. Версия красивая, но не совсем правдивая. На самом деле... Мастерицы сотрудничают с анималиумами из Смарагдиуса, которые собирают для них шелковую нить, получаемую из коконов бабочек. Этих бабочек разводят в специальных лабораториях. Луна неоднократно бывала там и каждый раз с удивлением наблюдала за процессом создания шелковых, практически невидимых нитей. В этот раз кружевницы особенно постарались. Ткань отличалась эластичностью и могла растягиваться и сжиматься, оставаясь целой. Кроме того, им удалось получить тот же самый перламутровый оттенок, как и на крыльях Фитчика, которыми он так любил хвастаться. Виолана и Сильвина, закончившие с прическами, подлетели к аппарату и принялись восхищаться тканью крыльев. Девушки тут же решили выпросить у кружевниц хотя бы носовой платочек такого же оттенка. «Как главным спасительницам Драгомира они обязаны выделить нам несколько метров такой красоты», — рассуждали они, моментально забыв, что собирались просить только о платочке. Перед и Пиропа опасно перегнулись через борт. пытаясь разглядеть механизм, приводящий в движение крылья, но так ничего и не увидели. С разочарованным вздохом братья сели обратно. Правда, только после замечания, сделанного сначала Аметрином, а затем и самим Гелиатором. «Я все обязательно покажу, когда окажемся на земле», — пообещал огненный правитель. «А пока сидите смирно, особенно те, кто не умеет летать». Дети продолжали крутить головами и восхищенно ахать. В передней части лунфилета находился большой штурвал. Перед полетом Алекс и Гелиадор, совсем как дети, чуть не поссорились за право управлять аппаратом. В итоге, после вмешательства нефилины, им пришлось тянуть жребий, и удача улыбнулась Алексу. Но, видя, как расстроился Гелиадор, Он пообещал, что на обратном пути даст другу порулить. Взявшись за штурвал, Александрит совсем по-мальчишески прокричал. «Вперед! Ура!» Что есть мучи завопили переди Спиропа. Через секунду кричали уже все. В лицо дул теплый ветер, а земля тут же пропала из виду. В животах что-то тревожно ухало. Но страх затмевался сумасшедшим восторгом. Им казалось, что они летят в невесомости, не чувствуя тяжести своих тел. — Как же я завидую тем, кто умеет летать! — восхищенно вздохнула Синтария. — Да ладно! — отмахнулась Сильвина. — Это только в первые разы так. Потом уже относишься к полету как к чему-то совершенно обычному. — Конечно! — снисходительно рассмеялась Виолана. — Ты же не восхищаешься каждым своим шагом или вдохом, или распускающимся цветком? — Нет, я до сих пор восторгаюсь, когда вижу, как раскрывается бутон, — не согласилась Синтария. — Какая романтичная натура! — захихикали девушки. — Совсем еще ребенок. — Я думаю, это скорее достоинство, чем недостаток. Вмешался Аметрин, видя, что смех девушек задел Синтарию, и та слегка покраснела. От его слов она зарделась еще больше и, фыркнув, что не нуждается в защите, отвернулась и стала молча смотреть вдаль. Луна, которая уже не раз испытала восторг полета, интересовалась самим аппаратом. Осматривая его, она замечала все больше сходства с видчиком. Сзади у лунфилета даже был прикреплен маленький хвостик, который развивался на ветру. От встречного потока воздуха защищали два выпуклых стекла, очень похожих на глаза хранителя.